Глава 27 тело ранриот Риот. Комната, в которой поселили Эгвейн, располагалась в той же галерее, где комнаты Найниф и Элэйн. Но от кельи Найниф она отличалась лишь немного. Кровать у Эгвейна оказалась чуть шире, а стол в ее комнате был меньше и уже, чему подруги. К тому же, маленький коврик на полу здесь был выткнут цветами, а не завитками. Вот, пожалуй, и все различия. Но и такая, как была, по сравнению с коморками послушниц, эта комната представлялась дворцовым покоем. Когда же здесь поздно ночью собрались все три подруги, Игвин вдруг захотелось вернуться в конурки на галерее послушниц, не иметь на пальце своем кольца, а на платье полос. Она чувствовала, что две ее подруги тоже неспокойны. Весь день они сегодня трудились на кухнях, помогая готовить обед и ужин, а в минуты отдыха пытались расшифровать смысл вещей, найденных ими в кладовой. Подстроена ли ловушка этот след или попытка увести в сторону их поиски? Знала ли в самом деле Амерлин, какие именно вещи оставлены преступницами в башне? А если знала, то почему не предупредила обо всем Найниф и Эгвейн? Обсуждая эти проблемы, девушки не пришли ни к какому выводу. А пока не появилась сама Амерлин, спросить ее о чем-либо было невозможно. верен приходила в кухне в середине дня, когда обед уже был завершён Она рассеянно смотрела по сторонам, будто не понимая, с чего бы это она тут очутилась. Увидев Эгвин и, и ее подруг, стоящих на колени посреди кухни, и воскребающих до блеска котлы и кастрюли, верен словно бы удивилась, помедлила немного, затем сделала пару шагов и спросила столь громко, что все могли ее услышать. «Нашли там что-нибудь, а?» Илайн, голова которой и плечи в этот момент как раз находились внутри огромного котла для супа, ударилась головой о сию посудину, вылезла вон, ее голубые глаза округлились так, «Будто готовы были поглотить весь мир!» «Ничего я там не нашла, кроме грязи до моего пота, асседай!» Проговорила Найниф, слегка потянув себя за косу, отчего на ее темных волосах застыли грязные хлопья мыльной пены. Девушка поморщилась. верен кивнула ей, как будто это был как раз тот ответ, за которым она и явилась в кухню. «Ну, тогда продолжайте искать!» Она с кислым видом обозрела кухню будучи явно недовольна своим появлением в столь грязном месте, потом удалилась. Аланна тоже заходила в кухню уже после полудня. Она набрала целую миску крупного зеленого крыжовника, налила кувшин вина и ушла. Потом заходила Элайда, затем Шириам, которая появилась после ужина, как и Анайя. Аланна спросила игвин не хочет ли она узнать о зеленых Айя некоторые подробности, Узнавала и о том, когда девушки собираются продолжить свои занятия. Принятые имели право сами выбирать темы своих занятий, определять ритм работы, но это вовсе не означало, что они могут бездельничать. Особенно трудными для них окажутся первые несколько недель, однако направление своего обучения девушки должны определить сами, иначе это за них сделают другие. Элайда же просто постояла какое-то время с каменным лицом, уперев ладони в бедра. Шириан вела себя точно так же, как она, и даже стояла совершенно как красная сестра. Она и тоже приняла ту же позу, однако взгляд ее сохранял интерес к девушкам, пока она не заметила, что они за ней внимательно наблюдают. Тогда и ее лицо окаменело, тем самым уподобившись лицам Элайда и Шириан. Игвейн понимала, что ни один из этих визитов ничего не значил для нее и ее подруг. Наставница-послушниц должна была наблюдать за работой и поведением всех своих подопечных, контролируя каждую из послушниц, трудившихся на кухнях. И Лайда имела право не упускать из виду дочь-наследницу Андора. Об интересе Айсседай к судьбе и делам Ранда Игвейн старалась не думать. А что касается Аланы то она, кстати, была не единственной айс-седай, явившейся в кухню, чтобы унести в свои покои поднос, уставленный блюдами с едой. Так было принято. Большинство сестер, живших в башне, слишком заняты делами, им некогда тратить время, разыскивая служанок специально за тем, чтобы послать их в кухню. Но зачем приходила сюда Аная? Разумеется, Аная могла очень интересоваться Эгвейн как возможной сновидицей, но смягчать наказание, назначенное девушке самой Амерлин, она, безусловно, не намерена. То есть интерес она и к сновидческим способностям Эгвейн мог быть единственной причиной ее появления в кухне. Вешая платье в шкаф, Эгвейн вновь и вновь повторяла себе, что оговорка Верин могла быть совершенно заурядным случаем. Коричневая сестра слова человеком рассеянном, и ее рассеянность частенько давала о себе знать. Если бы только это была просто оговорка. Сидя на краю своей кровати, Игвин надела сорочку и стала спускать чулки. Она чувствовала себя на грани ненависти к белой материи. Так она в недавнее время успела возненавидеть серый цвет. Найниф, стоя у очага, держала сумку Игвин а другой рукой подергивала себя за косу. Илэйн сидела у стола, делая вслух кое-какие замечания, и заметно нервничала. «Да, зеленая Айя», — проговорил Златокудрая. Игвейн отметила, что сегодня эти слова были сказаны ею раз уже, наверное, 20 «Я могла бы выбрать именно зеленую и гвин Тогда у меня будет три или четыре стража» из-за одного из них можно выйти замуж. Кто же будет лучшим принцем-консортом Андора, как нехороший страж? Если, конечно, не... Она умолкла на полусловие, но лицо ее покрылось румянцем. Игвейн очень остро ощутила муки ревности, а она-то думала, что подобные приступы у нее давным-давно прошли и больше не возвратятся. Но вот опять вернулась эта боль, а вместе с нею сочувствие Свет, как я смею ревновать, если сама не могу смотреть на Галда без дрожи и в то же время будто расплавляясь в огне. Прежде Ранд был моим, а теперь он больше не мой, вот и все. Мне так хотелось бы отдать его тебе, Элэйн. Но я уверена, ни для одной из нас он не предназначен. Может быть, это вполне нормально и позволительно для дочери-наследницы, выйти замуж за незнатного человека, лишь бы он был андорец, но совершенно невозможно выйти замуж за возрожденного дракона. Сказав себе, что сегодня у нее хватает более важных забот, нежели забота о собственной аккуратности, она небрежно бросила свои чулки на пол и сказала, «Наниф, я готова». Наниф вручила ей сумку, дала длинную тонкую полоску кожи и проговорила, «Не исключено, что сработает оно не только для тебя одной, а и для двоих сразу. Я могла бы пойти с тобой вместе». Вытряхнув кольцо на ладонь, Игвин пропустила через него кожаный ремешок. Потом повязала ремешок себе на шею. На фоне ее белой ночной рубашки прожилкие пятнышки голубого, коричневого, красного цветов в камне, как будто ожили». «Ты хочешь, чтобы Элэйн за нами в одиночку присматривала, когда про нас может статься пронюхали черной Айя?» «У меня хватит сил», — уверенно проговорила Элэйн. «Или разреши мне отправиться с тобой, а на страже останется Найниф. Рассердившись как следует, она сразу же станет самой сильной из нас троих. И если потребуется нас защитить, она со своей задачей справится, будь уверена». «А что, если этот Терангриал не сработает для двоих?» Игвин покачала головой. «Что, если мы обе, сколько бы ни старались, вообще не сумеем заставить его заработать? Мы ничего и не узнаем, пока не проснемся. А это значит, что мы зря целую ночь потеряем. Но нельзя ни одной ночи потратить впустую, иначе мы не успеем наверстать упущенное. Мы и так уже очень отстали от своих противников». Эти веские доводы обе ее подруги приняли во внимание. Но и гвин беспокоило еще нечто близкое ее сердцу. Кроме того, я буду чувствовать себя спокойнее, зная, что вы вдвоем следите за мной. На случай... Она не хотела называть вещи своими именами. На случай, если кто-то явится в то время, когда она будет спать. Серый человек или черная Айя. Или кто-то иной, превративший белую башню... Когда-то совершенно безопасное место в дремучий лес, полный ямин и ловушек. Да, кто-то может войти в комнату, пока она будет лежать на кровати, совершенно беззащитная. Лица ее подруг выразили полное понимание. Взбив пуховую подушку, Игвень стала располагаться на кровати поудобней, а Элэйн поставила стулья с обеих сторон ее ложа. Найниф, потушив в комнате свечи, В полной темноте уселась на один из стульев, и Лейн села на другой. Закрыв глаза, Игвинь старалась уснуть, успокаивая себя. Но это не удавалось. На грудь ей, пробуждая тревожные мысли, давило каменное кольцо. Само его присутствие донимало девушку сильней, чем та боль, что она испытывала после посещения кабинета Шириам. Каменное колечко теперь казалось ей тяжелее кирпича. Мысли о ее доме, об укромных прудах с тихой водой, обо всех тех вещах, что были связаны с ее детством, из-за постоянного беспокойства, ускользали из ее сознания. Тело Аранриот. Незримый мир. Мир снов. Мир, что ждал за порогом сна. Найниф начала тихонько напевать. Безымянную песню, песню без слов. Игвейн узнала этот мотив. Эту же колыбельную напевала ей мать, убаюкивая Игвейн, когда та была совсем крошкой. В те времена она лежала в своей маленькой кроватке, под головкой взбитая подушка, а сама девочка, укрытая теплыми одеялами, вдыхала запахи розового масла, свежего хлеба и еще. «Ранд, ну как ты?» «А ты, Перин?» Кто же она была такая? Девушка погружалась в сон. И вот Игвейн стоит среди пологих холмов, тут и там рассвеченных полевыми цветами. Небольшие перелески, состоящие из лиственных деревьев, разбросаны полощином. Иные из них взбираются на вершины холмов. Над яркими соцветиями порхают бабочки, их крылышки переливаются желтым, голубым и зеленым. Где-то поблизости перекликаются между собой два жаворонка. В небесной голубизне плывут в меру пушистые, очень белые кучевые облачка. И легкий ветерок неумолимо сочетает в воздухе приятную прохладу и ласковое тепло. Такая чудная погода бывает в редкие, особенные весенние дни. Такой день слишком хорош, просто-таки чудесен. Он может быть лишь сном. Взглянув на свое платье, Эгвинер смеялась от восторга. Ну, как нарочно. Самый любимый ею оттенок не местный голубого шелка, отделанный белым в разрезах юбки, но стоило девушке нахмуриться, как платье тут же переменило цвет на зеленый. По рукавам и на груди платье было вышито рядами крохотных жемчужинок. Вытянув ногу, девушка взглянула на носок своей бархатной туфельки. Наряд был прекрасен. Единственным, что противоречило всей этой гармонии, было перекрученное кольцо из многоцветного камня, свисающее с ее шеи на кожаном шнурке. Вздохнув, Игвинь взяла кольцо на ладонь. Оно почему-то стало легким, как перышко. Девушка была уверена, подбрось сейчас кольцо это в воздух, и оно поплывет, как пушинка чертополоха. Больше она его не боялась. Не желая, чтобы оно постоянно попадалось ей на глаза, Игвейн засунула кольцо под вырез своего платья. — Вот он, тело Риот, о котором говорила верен промолвила Игвейн. — Мир снов, мир корианин-недиал. Он не кажется мне опасным. Но верен сказала, что он опасен. Из черной Айяна или нет, но Игвейн знала. В любом случае лгать Айсида никогда не станут может быть, она ошиблась, но Игвин не верил, что верена ошибалась. Игвин решил убедиться, что и здесь, в Телоран Риоде, она может раскрыть себя единой силе. И даже тут Саидара отозвалась. Игвин направила тоненький поток, на редкость легко и деликатно, обратила его в теплый ветерок, пустив бабочек по трепещущим спиралям, соединила их кругами и собрала в общую стайку и немедля отпрянул от Сейдар. Бабочки запорхали, как и прежде, не обратив никакого внимания на свое краткое приключение. Но Мурдрал и некоторые из отродей тени способны учуять, что кто-то здесь направляет силу. Осматриваясь, девушка отказывалась верить, что в такой идиллии могут быть эдакие злобные твари, но это вовсе не означало, будто здесь нет врагов. А черные айя захватили все те тирангриалы, что изучала корианин Нидиал. Это неприятно напомнило Игвейн о причинах, заставивших ее оказаться здесь. «Ничего, я уже знаю. И здесь тоже я способна направлять силу», сказала она себе. «Но коли буду стоять на месте, то ничего не узнаю, ничегошеньки. Но, может, если я посмотрю вокруг...» Она шагнула вперед и оказалась в сыром темном коридоре гостиницы. Игвейн знала, Она — дочь хозяина гостиницы. Да, это была именно гостиница. Не было слышно ни звука. Все выходящие в коридор двери были плотно притворены. Гвин задумалась. Кто бы мог жить за обыкновенной деревянной дверью в двух шагах от неё? И в этот миг дверь бесшумно распахнулась. Комната оказалась пустой, и холодный ветер стонал в ней прорываясь в открытые окна и шевеля в камине потухший пепел. На полу лежала свернувшись большая собака, и ее хвост, покрытый густой шерстью, закрывал ей нос. Собака расположилась между дверью и толстым столбом из грубо отесанного черного камня. Столб как будто вырастал прямо из пола в центре комнаты. У столба, опершись на него спиной, сидел широкоплечий парень, Волосы его были взлохмачены. Одет он был в нижнее белье, а голова его свесилась так, точно он спал. Массивная черная цепь обегала столб и пересекала грудь юноши. Концы ее он крепко сжимал в руках. Спал он или не спал, но мускулы его напрягались так, чтобы цепь постоянно оставалась натянутой. Он будто сам привязал себя к столбу. «Перин?» Входя в комнату, воскликнула игвин Перин! Что случилось с тобой, Перин? Собака подняла голову, встала. То была не собака, а матерый волк. Черно-серый, сверкнул белый оскал клыков. Желтые глаза волка изучали девушку, точно мышь. Мышь, предназначенную для съедения. игвин невольно отступила назад в коридор. — Перин, проснись! Здесь волк! Верин рассказывала ей, что все происходящее с ней в тела Ранриоде происходит на самом деле, и в доказательство правдивости своих слов показывала девушке шарам Зубы у волка сверкали огромные, точно ножи. — Перин, проснись! Скажи ему, что я твой друг! Игвин тронула Саидар. Волк подступил к ней ближе. Перин поднял голову, сонные глаза его открылись. — На Игвин теперь... Уставились сразу две пары желтых глаз. Волк изготовился к прыжку. Подобрался. «Прыгун! Нет!» — выкрикнул Перин. «Эгвейн!» Дверь качнулась и закрылась перед самым лицом Эгвейн. Девушку окутала полная тьма. Она ничего не видела, но чувствовала, как на лбу ее выступили крупные капли пота. Нет, не от жары. «О, Свет, где же я?» «Мне не нравится это место». «Как мне хочется проснуться!» Послышался какой-то и гвин вздрогнула, но тут же поняла, что это сверчок. Басовито проквакала лягушка, и ей из темноты ответил целый хор лягух. Как только глаза девушки привыкли к тьме, Игвин различила вокруг себя деревья. Звезды были скрыты облаками, а луна в небе висела узким серебряным серпиком. Справа от девушки, между деревьями, что-то светилось и мерцало. Костер, кем-то разожженный в час привала. Она немного поразмыслила, потом двинулась на этот свет. Чтобы унестись из тела Ранриода, одного желания мало. И к тому же Игвейн не торопилась, ибо ничего нужного узнать пока не успела. Кроме того, она была цела и невредима. Пока еще цела и невредима, с дрожью подумала она. Девушка не имела представления, кто или что ожидает ее у огня. Там может сидеть Мурдрал. Вдобавок, я одета не так, чтобы бегать по лесу. Но это была последняя из ее осторожных мыслей. И решил действовать. Она была горда тем, что знает, как избежать глупых поступков. Вздохнув поглубже, она подобрала свои шелковые юбки и стала тихо продвигаться вперед. Лес она знала не так хорошо, как Найниф, но вполне достаточно, чтобы не наступать на сухие сучья. И вот уже она, выглядывая из-за ствола старого дуба, смотрит на огонь. У огня она увидела всего одного человека. Высокий юноша сидел на земле и глядел на огонь. Ранд! Этот огонь не сжигал дрова. Он ничего не сжигал. Пламя плясало на голом земляном пятачке. Эгвейн чувствовала, этот огонь даже не опалил почву. Девушка и пошевелиться не успела, как Ранд поднял голову. Эгвейн удивилась, увидев, что он курит трубку. Тонкая ленточка табачного дымка велась над юношей. Вид у Ранда был усталый, совершенно измотанный. — Кто здесь? — громко окликнул Ранд. — Вы так шуршите листвой, что все мертвые уже проснулись. Покажитесь мне! — От обиды у Игвин поджались губы, но она смело выступила вперед. И вовсе я не шуршала. «Рант, это я! Не бойся! Это сон!» «Должно быть, я в твоих сновидениях!» Он вскочил на ноги так неожиданно, что она застыла, как мертвая. Рант казался ей выше ростом, шире в плечах, чем она его помнила. И немного опаснее. Наверное, даже куда более, чем немного. Его голубовато-серые глаза обжигали точно замороженное пламя. «А ты думаешь, я не знаю, что это сон?» Он усмехнулся. «И мне известно, он не менее реален». Он рассеянно всматривался в темноту, будто кого-то искал. «Долго ты еще будешь стараться?» — крикнул Ранд в ночь. «Скольких ты еще пришлешь ко мне? В каких обличьях? Вначале мать мою послал, потом отца». «Теперь, Эгвейн, хорошенькие девушки не сумеют выпросить у меня поцелуй, даже если я их уже знаю. У тебя нет надомной воли, отец лжи, я тебя отвергаю!» «Ранд», — неуверенно позвала девушка, — «это же я, Эгвейн». Внезапно в его руках непонятно откуда появился меч. Клинок слегка изогнутый с полых пламени, а на клинке выгравировано изображение цапли. — Мать дала мне медовый пряник, — сказал он над треснутым голосом. Но от пряника пахло ядом. А у отца моего в руке был нож. Он хотел всадить его мне между ребер. — А она? — Она предложила мне и поцелуи, и все, что я захочу. Пот разгладил его лицо. Взгляд его буквально опалял девушку. — А ты? Что принесла мне ты? — Выслушай меня, Ранталтор. «Не то сейчас я собьюсь тебя, спесь!» Игвейн тронула Саидар, направила потоки так, чтобы спреденный воздух удерживал Ранда в сети. Меч взвился в его руках, вертелся волчком, гудя, как распахнутая огнедышащая печь. Девушка охнула и отшатнулась. Ощущение было такое, будто лопнула натянутая слишком туго веревка и ударил ее. рантер рассмеялся. «Ты видишь? Я учусь!» крикнул он. «Когда у меня это получается?» Лицо его исказило, и он стал наступать на Игвейн. «Не могу видеть ее лицо!» выкрикнул он. «Только не ее лицо, чтоб тебе сгореть!» Меч сверкнул в воздухе. Игвейн бросилась бежать. Она не ведала, как это вышло, но она нашла себя вновь среди покатых холмов, под солнечным небом, где перекликались жаворонки, играли бабочки... Она глубоко вздохнула, сбрасывая с себя страх. Я, наконец, что-то узнала. Но что же? Что темный, как и прежде, преследует Ранда? Я и раньше об этом знала. Но, может быть, темный намерен убить его? Это уже другое. А вдруг ранд уже сошел с ума и не понимает, что говорит? О, Свет! А почему я не в силах помочь ему? Бедный ранд о, Свет! Торопясь успокоиться, она снова вздохнула поглубже. — Единственный способ помочь Ранду — укротить его, — прошептала игвин Или выйти ему навстречу и убить его. Желудок у нее стал сжиматься и скручиваться узлом. — Нет, я не сделаю этого. Никогда. У ног Эгвейн на кустик морожки села малиновка, и горбешок у птицы поднялся, когда она наклонила голову, с опаской поглядывая на девушку. Игвейн стала разговаривать с птицей. «Ну хорошо, я все равно ничего не узнаю и никому не помогу, если буду тут стоять и сама с собой разговаривать. Или мне с тобой потолковать?» Игвейн сделала шаг к кусту, и малиновка тотчас улетела в заросли. «Еще один шаг!» Вспышка пурпура, и птица исчезла в ветвях. Игвейн тем временем сделала третий шаг вперед, Остановившись, она за ремешок вытянула колечко из-за выреза своего платья. Почему оно-то не изменилось? Все вокруг до сих пор изменялось столь стремительно, что она и дыхание перевести не успевала. Почему теперь ничего не происходит? Может, где-то тут кроется некий ответ? Девушка неуверенно огляделась. Полевые цветы над ней явно насмехались, а жаворонок со своей песней, как будто заливался смехом. И Гвейн показалось, что все вокруг создано ее собственным воображением. Тогда, задумав новое желание, она сжала в ладонях Терангриал и сказала «Перенеси меня туда, где я должна быть сейчас». Она закрыла глаза и сконцентрировалась на кольце. Все-таки оно из камня. Земля должна дать девушке почувствовать кольцо. «Ну, сделай же это». «Перенеси меня туда, где я необходима». Она опять обняла Саидар, проводя в кольцо тонкую струйку единой силы. И Гвинь знала, для работы кольцу поток силы не нужен, поэтому она не больно-то и старалась его усиливать. «Немного силы вполне довольно Отправь же меня туда, где я могу найти ответ. Мне нужно узнать, чего хотят черные Айя. Перенеси меня туда, где мне будет ответ». «Наконец ты нашла свой путь, дитя моё Здесь ты найдешь ответы на все свои вопросы!» Глаза Игвин открылись и узрели весь мир. Она стояла в огромном зале. Высокий куполообразный потолок поддерживал целый лес массивных колонн из красного камня. В воздухе висел, сияя исполненный из кристалла меч. Он медленно вращался, рассыпая искристые отблески. Игвейна решила, что это, наверное, тот самый меч, к которому тянулся Ранд в том ее сне. Да, в том самом сне. Все вокруг него было таким реальным, и девушке пришлось напомнить себя, что это тоже сон. Из тени между колоннами выступила навстречу ей старуха, безобразная и согнутая в три погибели. Она прихрамывала, опираясь на палку. Подбородок у нее был острый. Костлявый, но еще более костист и остер был у нее нос. И казалось, что все ее лицо состоит из поросших волосами бородавок. «Кто вы?» — спросил ее игвин В тело Ранриоде она всегда встречала только знакомых ей людей, но эту женщину, как не силилась, припомнить не могла. «Я бедная сестра Сильвии, моя леди», — прокудахтала старуха. Она ухитрилась изогнуться так, Будто делал реверанс и желала доказать свою предность Игвинь. — Ты узнаешь, педную старую Сильвию, моя леди? Все прошедшие годы я верно служила вашему роду. Неужели мое старое лицо до сих пор пугает тебя? Не допуская этого, моя леди. Когда потребуется, оно служит мне не хуже, чем кому-то самая расхорошенькая личика. — Да, разумеется, — проговорила Игвинь. Выразительное лицо. Хорошее лицо. Игвейн надеялась, что женщина ей поверила. Кто бы ни была, это Сильви. Игвейн была уверена, старуха знает ее. Может быть, она подскажет и ответы на мучающие ее вопросы. Сильви, ты говорила, что здесь я найду все ответы. О, ты пришла за ответами именно туда, куда следовала моя леди. в Сердце твердыни сплошь одни ответы. И тайны. Но благородные лорды будут недовольны, если увидят здесь нас с тобой, моя леди. Очень недовольны. Никто, кроме благородных лордов, сюда не входит. И кроме слуг, конечно. Она издала хитрый, словещий смех. Ведь благородные лорды не подметают и не работают тряпкой. А слуга, кто его заметит? А какие тут тайны? Но сильви ей не ответила. Она заковыляла прямиком к сияющему мечу. «Заговоры!» — пробурчала она себе под нос. «Все они заявляют, что служат великому повелителю. А сами все интригуют, хотят возвратить потерянное. И каждый, и каждая надеются, что кроме него или неё никто не вынашивает собственных планов. И Шимаэль, дурак!» «Что?» Невольно воскликнула Игвейн. «Что ты сказала об Ишамаэле?» Старуха обернулась. На лице ее красовалась кривая улыбка. Она явно искала расположение Игвейн. «Я повторила то, что говорят бедняки, моя леди. Называешь отрекшихся дураками, и это отвращает от тебя их силу. А ты после чувствуешь себя лучше, вне опасности. Даже тень не может тебя одолеть» если ее дурацкой назовут. — Попробуй сама, моя леди, не сомневайся. Ну, скажи-ка, Балзамон — дурак. Губа Игвейн тронула кривая улыбка, и она произнесла. — Балзамон — дурак. — А ты права, Сильви. Посмеявшись над темным, девушка и впрямо почувствовала себя прекрасно. Старуха захихикала. Как раз у нее за плечом в воздухе вращался меч. — Сильви... «Что это такое?» «Каландор, моя леди!» «Ты ведь о нем кое-что слышала, верно?» «Меч, которого нельзя коснуться!» Она вдруг махнула своей палкой за спину. Фут, не достав до меча, палка с туповатым кваканьем отскочила обратно. Сильвия улыбнулась еще шире. «Меч, который вовсе не меч! Хотя лишь немногие избранные ведают, что он такое!» Но прикоснуться к всему оружию сможет лишь единственный человек на свете. Те, кто определил мечу место именно здесь, позаботились об этом. Настанет день, когда рукоять Каландора сожмет в руке дракон Возрожденный. И этим свершением докажет всему миру. Он и вправду дракон. Таково первое доказательство его подлинности – «Льюстерин возвращается для того, чтобы весь мир признал его и перед ним преклонился. Но благородным лордам не по нраву, что этот меч находится здесь. Они предпочитают не иметь никакого отношения к силе. Будь это в их власти, они бы с радостью от него избавились, если б могли. Я полагаю, кое-кому другому тоже хотелось бы овладеть мечом». Да вот не могут, и все тут. Что бы ни отдал один из отрекшихся за то, чтобы взять в руку Каландор. Игвейн рассматривал сверкающий меч все пристальней. Если пророчества о пришествии дракона не лгут, и если Ранты вправду дракон, как провозгласила Морейн, он действительно в должный день овладеет мечом. Но как может сбыться остальная известная ей часть пророчеств? касающаяся Каландора. игвин представить себе не могла, ибо осуществиться подобному невозможно. Однако, ежели существует способ взять его, вдруг черные Айя знают, как это сделать. Но если известно им, сумею узнать и я. Она осторожно потянулась к Сире, попыталась проверить, что именно удерживает меч на месте, защищает его. Ее щуп ощутил нечто и остановился. Да, она распознала, которая из пяти сил здесь пущена в дело. Она почувствовала в воздух, огонь и дух. Она сумела прочесть сложный узор, созданный посредством Саидар, запечатленный с такой силой, которая изумила ее. В этом переплетении имелись бреши, разрывы, в которые можно было просунуть невидимый свой щуп. Когда Игвин так и поступила, то ощущение было такое, словно она пытается в лоб преодолеть самую плотную часть плетения. Она решила прорваться на пролом, но её ударило, отбросило, и девушке пришлось отвести щуп. Одна половина оберегающего меч-барьера была сплетена с использованием сайдар, другая, та которую она не могла не ощутить, не прикоснуться к ней была сотворена при посредстве Саидин. Нельзя было сказать в точности, что сей барьер являл собою цельную монолитную стену, но сравнение было очень близко. Каменная стена остановит слепую женщину с тем же успехом, как и ту, которая ясно видит ее. Вдалеке послышалось эхо чьих-то шагов. Стук сапог. Игвень не могла бы сказать, сколько человек приближалось к ней, с какой стороны они шли, а вот Сильвия встрепенулась и стала вглядываться в просвет между колоннами. — Снова идет любоваться на меч, — пробормотала она, — бодрствует или спит, но всегда, постоянно он хочет. Тут она как бы сызнова увидела игвин и надела на свое лицо озабоченную улыбку. — А сейчас тебе пора отсюда уйти, моя леди. — «Нельзя, чтобы он увидел тебя здесь! Он даже знать не должен, что ты тут была!» Послушав ее совета, Игвин уже спешила прочь, скрываясь между краснокаменными колоннами. И Сильви следовала за нею, то и дело всплескивая руками и постукивая своей палкой. «Я ухожу, Сильви, ухожу», — проговорила Игвин. «Но я должна вспомнить, как!» Она нащупала каменное кольцо. «Унеси меня обратно, на холмы!» Ничего не происходило. Тогда игвин направила тонкую, как волосок, струку в кольцо. «Перенеси же меня обратно, на холмы!» Но по-прежнему окружали ее со всех сторон колонны из красного камня. Стук сапог становился все ближе, и вот уже приблизился настолько, что его не поглощало собственное эхо. «Обратный путь тебе неизвестен!» спокойно заметила Силья. Затем она продолжила свою речь чуть ли не шепотом, раболепствуя перед Игвейн и в то же время насмехаясь над нею. Старая служанка, наконец-то позволившая себе вести беседу вольно. — О, моя леди! Это местечко слишком опасно. Не следует забираться сюда, не ведая обратного пути. Идите же за мной! Дозвольте старенькой Сильве вывести вас вон. Старая бедняжка Сильви, как нельзя надежнее упрячет вас в постельку, моя леди. И служанка обвела обе руки вокруг талии Гвин, спеша увести девушку подальше от меча. Хотя самой Гвин и не казалось необходимой подобная поспешность. Сапоги больше не грохотали о пол, не скрипели. Незнакомец, кто бы он ни был, разглядывал, вероятно, меч Каландор. Ты только обратный путь мне покажи, прошептал Игвин в ответ Сильви. Или расскажи, как выбраться. Выволакивать меня отсюда силой вовсе не нужно. Однако пальцы старухи каким-то образом сплелись вокруг каменного кольца в руке Игвина. Не смей прикасаться к нему, Сильви. Благополучно свою постельку Боль расколола мир на миллион осколков, уничтожила его. С криком, от которого у нее сверло горло, Игвей начнулась в полной темноте, приподнялась на локтях, села и по лицу ее катился пот. Сейчас она не имела никакого представления о том, где находится, но это ее совершенно не беспокоило. — О, Свет! — стонала она. — Да чего ж мне больно! Как мне больно! О, Свет! — Ощупывая себя, она была уверена, что кожа ее иссечена и сполосована порезами. Такую острую боль она ощущала каждую секунду. Но ни единой царапины на своем теле Игвейн не нашла. «Мы с тобой», — прозвучал в темноте голос Найниф. «Мы здесь, Игвейн!» Игвейн вскочила на ноги и бросилась в темноту на голос. Обвив руками шею Найниф, она, наконец, успокоилась. «О, свет, я вернулась!» Я возвратилась оттуда. О, свет! — окликнула третью подругу на эниф. Через пару мгновений в комнате уже загорелась одна из свечей. Перед Эгвейн стояла Элэйн. Она держала в руке подсвечник с горячей свечой. А в другой — лучину, зажженную ею с помощью кремня и колеса Элэйн улыбнулась, и каждая свечка в комнате вспыхнула ярким пламенем. Она подошла к умывальнику и принесла Игвейн полотенце, смоченное холодной водой, чтобы девушка освежила себе лицо. — Ну что, тяжело тебе пришлось? — спросила она сочувственно. — Во сне ты ни разу не шелохнулась, ни словечко не прошептала. Мы не знали, пора тебя будить или еще нет. Игвейн поспешно нащупала рукой кожаный шнур у себя на шее, висящее на нем каменное кольцо, сорвала его и забросила в угол комнаты. «В следующий раз...» Она едва переводила дыхание. «Мы условимся о времени. Когда нужно будет меня разбудить? Даже если для этого вам придется мокнуть меня головой в таз с холодной водой, все равно разбудите обязательно». Говоря эти слова, Игвинь не осознавала, что уже решила для себя. «Этот следующий раз будет и достаточно скоро». «Интересно, а вы бы сунули в свои головы в пасть медведю с единственной целью показать, что вы его не боитесь. Отважились бы вы повторить то же самое лишь потому, что в первый раз остались живых, не погибли. Но все же дело было явно не только в том, чтобы доказать самой себе, что она не боится. Ведь на самом деле она боялась и великолепно об этом знала. Но поскольку черный Айя унесли с собой те самые тирангриалы, которые изучала корианин, значит, Игвейн нужно продолжать попытки подобного опасного сновидчества. Игвейн была уверена. Ответ на вопрос, почему черные айя запрали именно эти тирангриалы, она сумеет найти в Телоранриоде. Если там возможно отыскать какие-нибудь сведения о черных айя, Вероятно, и другие ответы тоже. Если хотя бы половина рассказанного ей основения неправда, тогда она обязана туда вернуться. Только не сегодня ночью, сказала Игвень тихонько. Потом. Что произошло? Спросил у нее Найниф. Что ты увидела там, во сне? Игвень снова улеглась на кровать и рассказала подругам все. Перечисляя Подробности своих сновидений она пропустила, то есть утаила, один момент, что Перин говорил с Волком. О Волке она тоже умолчала. Из-за того, что у нее появились секреты от Илэйн и и гвин чувствовал себя немного виноватой. Но хозяином этих тайн был сам Перин, и ему решать, когда настанет время рассказать о них кому-то. Все остальное, что случилось в ее сне... Игвейн в точности изложила подругам. Закончив рассказ, она почувствовала себя опустошенной. — Ты говоришь, он устал? — спросила Элэйн. — Но он не был ли ранен? С ним все было в порядке? Не могу поверить, чтобы он когда-либо причинил тебе боль, Игвейн. Не может он совершить такое. С некоторых пор, — холодно заметил Найниф, — Ранд сам отвечает за свои поступки. Илин покраснела и стала, как всегда в моменты своего смущения, очень хороша собой. Игвин вдруг поняла, что хорошенькой Элин выглядела постоянно, даже когда она плакала и воскребала грязь из кухонных котлов. Каландор прошептал наив, и сердце твердыни. Последнее было помечено в плане. Я думаю, мы уже знаем, где находится черная ай. Элэйн вновь обрела душевное равновесие. «Это не означает, что надо позабыть о возможной ловушке», — проговорила она. «Если это не ложный след, чтобы отвлечь нас, то тогда нас ждет западня». Самый лучший способ поймать в западню поставившего ее ловца, Найниф невесело улыбнулась, это захлопнуть этот капкан самому и дождаться, когда он придет проверять ловушку или она. «Что в наших обстоятельствах вероятнее?» «Ты намерена отправиться в тир?» Спросила Игвин и наинив кивнула. Затем произнесла. «На мой взгляд, Амерлин предоставила нам полную свободу в выборе средств. Значит, мы должны принимать решения сами. По крайней мере, мы знаем. Черные Айя находится в тире. Нам известно, кого там искать. Здесь же нам одно остается». Сидеть и вариться в котле наших собственных подозрений относительно каждого обитателя башни. Гадать, не таится ли за углом еще один серый человек. Лично я предпочитаю быть гончей, а не кроликом. «Нужно бы мне своей матери написать», — проговорила Эйлэйн. Когда она тут же увидела обращенные на нее взгляды подруг, голос ее приобрел оборонительной нотки. «Однажды я уже исчезла, не предупредив мать, куда я подевалась. Если я вновь поступлю так же, вы не знаете, какой у моей матери характер. Она может послать на Тарвалон целую армию под командованием Гаррета Брина или отправить ее выслеживать нас». «Но ты могла бы остаться здесь?» — посоветовала подруга Эгвин. «Нет, я не допущу, чтобы вы отправились в путь вдвоем и не останусь здесь теряться в догадках» не является ли другом тьмы сестра, которая меня обучает, или когда за мной явится очередной серый человек? Она усмехнулась. Не стану я до пота трудиться на кухнях, раз вы обе отправляетесь навстречу приключениям. Но я обязана оповестить свою мать, что за пределы башни я отправляюсь по приказанию Амерлин, чтобы она не разъярилась, если до нее дойдут какие-нибудь слухи. А сообщать ей, Куда и почему мы направляемся, я не стану. — Нет, Элэйн, делать этого тебе не следует, — Найниф покачала головой. — Очень вероятно, что, узнав о черных Айя, она может отправиться тебя разыскивать. Ты можешь предположить, через сколько рук пройдет твое письмо, прежде чем оно попадет к ней, чьи глаза перед этим успеют его перечитать. Самое лучшее — сохранить наше решение в тайне вообще ото всех, — — Есть еще один нюанс, — Элэн вздохнула. — Амерлин не знает, что я тоже одна из вас. Мне нужно найти такой способ отправить письмо матери, чтобы о содержании его не узнала Амерлин. — Что-нибудь придумаем. у Унайнив между бровей, залегли глубокие морщины. — Пожалуй, лучше отправить его с дороги. Нужно будет отослать его из Оренгилла. Это ниже по реке. Быть может, выкроем время, Найти там кого-нибудь, кто направляется в Кеймлин. Для этого достаточно показать человеку документ, полученный нами от Амерлин. Надо надеяться, эта бумага подействует на капитанов судов тоже. Если, конечно, у кого-то из вас не завалялось больше монет, чем у меня. Элэйн печально покачала головой. Игвейн даже не шелохнулась. Все деньги, которые у них были ушли на путь от мыса Томан до Тарвалона. У каждой из девушек осталось только по горсточке медиков. Когда? Игвейн пришлось прокашляться. «Когда же мы отправляемся? Сегодня ночью?» Глядя на нее, Найниф некоторое время как будто размышляла, потом покачала головой. «Тебе нужно поспать. Обязательно поспать!» После произнесла она, указав на каменное кольцо лежавший у стены, куда его отбросила Игвейн. Ладно, мы дадим Амерлин еще возможность навестить нас. Когда мы закончим с завтраком, вы обе соберете в дорогу все, что хотите с собой взять. Только не нагружайтесь, прошу вас. Нам нужно покинуть башню так, чтобы не заметил никто. Не забывайте. Если Амерлин до середины следующего дня нас не хватится, то я уверена, не пробьет и первого часа утра, А я буду стоять на палубе судна, и, коли понадобится, эту бумагу запихаю капитану в глотку. Но отплыву во что бы то ни стало. Как вам, неплохо звучит? — Просто великолепно, — с уверенностью одобрила подругу Элэйн. А Эквин сказала, — Сегодня или завтра, но чем быстрее, тем лучше. Вы уж мне поверьте. Она хотела, чтобы речь ее прозвучала столь же убедительно, как замечание Элэйн. «Тогда нам лучше всего немного поспать», — сказала Найниф. «Найниф, я не хотела бы...» — тихим голосом проговорила игвин «Не хотела бы ночью оказаться одна». Высказать это признание в своей слабости ей было мучительно. «И я не хочу быть одна ночью», — сказала Илэйн. «Все время в голове крутятся мысли о бездушных. Подобные существа почему-то пугают меня гораздо сильнее, чем черная Айя». — ты и я тоже, — проговорила Найниф. — Не хочу в эту ночь оставаться одна. Она взглянула на кровать, на которой лежала Игвейн. — Эта ложа вместит в себя как раз нас троих. Оно очень широкое. А локти свои мы все подожмем. Позже, когда они как можно удобнее разместились на единственной кровати, стараясь друг дружке не мешать, Найниф вдруг внезапно рассмеялась. — Щекотно, да? — спросила подругу Игвейн. Но ты ведь не такая уж и чувствительная вроде. Просто я вспомнила кое о ком, кто был бы страшно рад передать написанное Элэйн письмецо по адресу. Покинуть Тарвалон он тоже был бы ужасно рад. Готовы держать пари».